Глава шестая. Сухие шалости. Резко подняться с земли, как мне этого хотелось, конечно же, не получилось. У меня очень сильно кружилась голова, а также появилась тошнота. Весь мир вокруг как будто бы перевернулся. Приоткрыв свои глаза, я увидела, что Джулия тоже лежит на земле и еле-еле дышит. Остальные же девчонки в это время преспокойно стоят и улыбаются. «Как же всё-таки плохо быть новенькой!» промелькнула мысль в моей голове. «Как же плохо!» простонала Вебер, и я абсолютно была согласна с ней. «Первый раз он такой и всегда!» прокомментировала Софья. Я услышала, как кто-то перебирает какие-то склянки, и уже через минуту ко мне подошла Лиля и заставила выпить какую-то гадость зелёного цвета. Сама жидкость была отвратной на вкус, Словно смешали болотную тяну с рыбьим жиром. Только вот голова моментально прошла, и я стала чувствовать себя гораздо лучше. «Отвратная вещь!» — встала на ноги я и вытерла остатки этой гадкой жидкости со своего рта. «Поддерживаю!» — закивала Джулия, проделывая идентичные процедуры. Наша старшая троица просто посмеялась. Самое забавное, что, по словам Лили, Это ещё облегчённый вариант, так сказать, щадящий. Если это так, то мне страшно, и пить конечный вариант мне бы очень не хотелось. Самой же себе я сказала, что если зелья все такие вкусные, то лучше я их пить без особой нужды не буду. Сами понимаете, лишний раз травиться несъедобной гадостью я желанием не горю. Местность вокруг была преимущественно лесной. Вокруг этого небольшого посёлка были одни сплошные деревья, и мне казалось, что вот-вот оттуда выйдет какой-нибудь медведь. Сам посёлок действительно был маленьким. Преимущественно тут были небольшие домишки, деревянные или кирпичные. Также было несколько пятиэтажных строений, которые гордо возвышались над всеми. В этом месте преобладала серая цветовая гамма, которая явно не придавала особой радости живущему в этой местности населению. Я бы даже сказала, что здесь не грустно, а скорее мрачновато. Когда мы подошли к магазину, то я увидела относительно большое для этих мест одноэтажное здание, выполненное в красно-зелёных тонах. Практически всё здание было стеклянным, и на окнах были налеплены обозначения магазина. Джулия попыталась прочесть название данной торговой точки. «Семь», — прочитала она, ну, собственно, как и я. «Сама ты семь, а это семёрочка». Посмеялась Соня, а затем мы прошли внутрь этого заведения. Это оказался самый обычный продуктовый магазин с витринами, холодильниками и одной продавщицей. Наши подруги стали активно рассматривать товар, а мне было слегка не по себе, ведь даже за короткое время я успела отвыкнуть от обычной жизни. «Мы пошли в винный отдел», — произнесла Софья, а после, схватив с собой Катерину, отправилась за вином. Мы же в это время отправились в кондитерский отдел. Здесь были сладкие булочки и торты. Нас интересовали последние, правда, выбор какой-то скудноватый. Ни один из представленных тортов мне не понравился. Именно поэтому Лиля решила, что мы пойдём в отдельную кондитерскую. «Я хочу йогурты посмотреть», — сказала я, после чего мне объяснили, где тут молочный отдел. «Да-да, меня отпустили одну». Ну, я всё-таки не маленькая девочка, поэтому вполне могу позаботиться о себе сама». Уверенно идя в нужном мне направлении, я увидела, как Соня с Катей выбирают алкогольные напитки и что-то очень эмоционально обсуждают. Я решила к ним не подходить, поэтому прошла дальше. Через минуту поисков по магазину я нашла нужный мне отдел. Что-что, вариантов молочных продуктов тут действительно хватало. Молоко, кефир, ряженка, сгущёнка, снежок и бифидок. Также был целый ряд йогуртов и молочных пудингов. Взяв себе парочку питьевых йогуртов, я решила, что мне этого хватит. В Академии таких не было, и мне интересно попробовать их. Может быть, это вкусно, и я когда-нибудь вернусь, чтобы купить ещё. Посмотрев на цены, я увидела рубли. О данной валюте я знала не так уж и много. Только то, что её используют в Российской Федерации. Ещё мне было известно, что евро был по какой-то причине больше рубля. Почему это так, я, честно, не знаю, никогда в экономике не разбиралась. С большой уверенностью, что я смогу это всё купить, я направилась к кассе. Немного постояв в очереди, я дошла до не очень приветливой кассирши. «Здравствуйте, товар по акции не желаете?» Произнесла она немного уставшим голосом свою механическую фразу. которую каждому из посетителей необходимо было услышать. «Нет, спасибо», — ответила я и улыбнулась, однако сама услышала свой очень отличающийся акцент от местных. «Вы, видимо, недавно у нас». «Да, я вот только приехала», — продолжала улыбаться я. «С вас 200 рублей», — произнесла продавец. Я приложила карту и смогла оплатить покупку. Мне очень понравилось, что не надо менять ничего, и я просто могу ходить со своими деньгами. Хотя с наличкой было бы куда сложнее, в этом я уверена на все сто процентов. Решив, что в магазине достаточно прохладно, я направилась к выходу. Подождать девочек возле входа — очень разумная идея. Так я точно нигде не заблужусь, и им не придётся меня бегать искать по магазину. Как только я толкнула дверь к выходу, то оказалось снова в магазине. хотя должна была попасть на улицу. Попытавшись пройти ещё раз, я снова оказалась внутри здания. Мало того, окружающий мир стал погружаться в зелёные оттенки. От этого мне стало совсем не по себе. Сглотнув слюну, я двинулась дальше в магазин, который ничем не отличался. Единственное, что я заметила, так это то, что отделы, словно перетасованные карты, поменялись местами. Кассирша, до этого сидевшая на первой кассе, Теперь была за третьей, да и девочек не было в винном отделе, куда они могли деться. «Извините, вы не видели двух девушек?» — обратилась я к продавщице, но та никак не среагировала на меня. Подойдя ближе к ней, я попыталась коснуться её, но не тут-то было. Моя рука прошла сквозь тело женщины. «Я не могу дотронуться до неё. Что вообще происходит?» Мой мозг сразу же начал паниковать. Я быстро побежала по отделам, чтобы найти Соню и Катю. Те спокойно выбирали что-то в отделе напитков. Немного успокоившись, я стала звать их, но они меня не слышали. Одно я поняла точно, я нахожусь не в своём мире. Было ли мне страшно? Конечно. Сейчас стало ещё страшнее, чем тогда на море. Я совершенно не понимала, что происходит со мной. Домин огня не мог вызвать ничего подобного. Благодаря ему я могла что-нибудь или кого-нибудь сжечь, но явно не гулять по параллельному миру. Вдруг я услышала чей-то громкий рёв. Обернувшись, я увидела непонятную мне тень. Через секунду уже стал появляться силуэт существа, двигающегося в мою сторону. Это был не человек, что-то похожее на существ, напавших на насильника, только вот данная фигура была выше и более плотной комплекции. Я не стала дожидаться, когда это существо подойдёт ко мне. Двигалось оно очень медленно и тяжело, словно на ногах были кандалы. Я быстро отбежала подальше и, остановившись возле хлебобулочных изделий, поняла главное. У меня не было ни одышки, ни усталости. В моей голове никак не могли уложиться эти факты, ведь от такого бега я должна была уже как минимум задохнуться. Тем временем за спиной уже слышались громкие скрежеты. Я не стала поворачиваться, так как сбоку я уже видела целых три тёмные фигуры. Меня брали в окружение, закрывая абсолютно все выходы. «Тебе не сбежать!» — услышала я очень хриплый голос откуда-то сверху. Посмотрев на потолок, я увидела страшное существо. Это была мерзкая тварь с крыльями. У неё были мощные четыре передних клыка и очень острые длинные когти на руках. Ноги были очень мощными, и я могла видеть каждую мышцу этого существа. «Кто ты?» — пересилив себя, задала я ему вопрос. «Я призрачный кошмар», — проревела чудовище и приземлилась предо мной. «Ты пересекла границу, будучи живой. Моему господину интересно, как ты это сделала?» — продолжил кошмар. «Я не понимаю». «Правда». Я до сих пор не понимала, что происходит, какую границу я пересекла. Было бы здорово, если бы это существо мне всё объяснило, но я так понимаю, что мне ничего не расскажут и уж точно домой не вернут. «Сражайся!» Снова я услышала мужской голос в своей голове, который мне помогал тогда на дне моря и в переулке. Бежать было бесполезно, но для драки у меня не было даже ножа, Чем можно победить такое чудовище? Неплохо было бы сейчас иметь при себе рапиру, только вот её у меня нет. Однако в мою голову пришла очень интересная мысль. Допустим, этот мир делает меня сильнее физически. Если это так, то и магию я здесь могу использовать не в ограниченных возможностях, ну или хотя бы без необходимой скорости и выносливости. Недолго думая, я повторила движение Валерьяна, когда тот пытался скопировать моё пламя. В этот же момент я ощутила огромный прилив сил и тепло в своих руках. Это было пламя. Ровно такое же я отправляла в парня на тренировке «Сражаться бесполезно», — сказал мне жуткий голос монстра. Я не стала его слушать и поэтому просто закрыла глаза. Магия давала невероятное тепло, которым я стала наслаждаться. Вспомнив момент с Маринетой и ёлкой, я резко открыла глаза. Мир перестал быть под пеленой зелёного дыма, и можно было даже сказать, что он ничем не отличался от обычного. Конечно, за одним маленьким исключением — монстры и зомби. Последние же резко активировались и побежали на меня, продолжая активно клацать своими зубами. Было видно, что они не прочь мной полакомиться, словно я какой-то сладкий пудинг. Перекрестив свои руки, я отправила огромный поток огня в противников. Только вот что-то пошло не так, и моя сила просто-напросто взорвалась. Огромный хлопок раздался в магазине, и меня охватило пламя, а затем откинуло далеко назад. Через несколько мгновений я ощутила, как очень сильно ударилась об дерево, после чего раздался характерный хруст спины. Упав на землю, я стала думать о том, что больше ходить точно не смогу. Изо рта текла кровь, а внутри всё болело настолько... словно пламя охватило весь мой организм. В ушах очень сильно звенело, и, дотронувшись рукой, я почувствовала жидкость, не сомневаюсь что это тоже была кровь. Зрение было очень мутным. Я видела только множество мигалок и машин, но ничего услышать я не могла. Сейчас мне хотелось просто умереть, так как боли, которые испытывала я, были просто адскими. Так вот, валяясь на земле возле дерева и наверняка горящего здания, я стала думать о смерти. На самом деле достаточно нелепая смерть вышла. Хотела сразиться с чудовищами, а в итоге сама себя подорвала. Молодец, Аннет, ничего не скажешь. Однако пребывать в таком состоянии долго не пришлось. Неожиданно я ощутила облегчение. Чувствительность вновь вернулась к ногам, и я могла даже ими пошевелить. «Стушите пожар!» Внезапно услышала я и открыла глаза. Моё зрение вернулось вместе со слухом. Неожиданно, но очень приятно. Через несколько секунд, кряхтя и тяжело вздыхая, я стала подниматься. На своих ногах я увидела какие-то лианы, которые светились зелёным светом. Обернувшись на звуки боя, я увидела фигуру в капюшоне, яростно сражающуюся с каким-то очень быстрым существом. Это явно была девушка, об этом говорила фигура и грация движений, что не по зубам любому мужчине. В руках у неё была рапира и ветка дерева, как я поняла, она маг растений. Проведя несколько атак, она поразила противника. «Уходим!» — услышала я громкий голос Сони и почувствовала её руку на плече. Уже через десять секунд мы все рухнули на пол нашей комнаты. Меня накрыла дикая усталость. А боль совсем стихла. Хоть что-то хорошее после такого. «Что это было?» — коротко спросила Софья. «Я вообще ничего не поняла», — пожала плечами Катя и стала пить сок, который стоял у неё в тумбочке. «Это были вампиры?» — подала голос Джулия, которая продолжала находиться в шоке от происходящего. «Девушки стали активно что-то обсуждать, а я просто лежала на кровати». Голова гудела от информационного потока, добытого в этом тяжёлом приключении. Хотя какой-то адекватной информации у меня не было. Я знаю только про какую-то границу, которую я пересекла. Где-то примерно через полчаса по всей академии прошла шумиха о взрыве в магазине. Самое удивительное, нас никто не бросился искать, чему я, например, очень была рада. Девчонки же были просто под огромным впечатлением от всего происходящего. «Знаете, что хорошо?» — внезапно сказала Уранова и подорвалась с кровати. «Я успела забрать шесть бутылок вина». После этого возникло молчание, а позже восторженные крики Аккерман. «Знаете, я, наверное, скажу, что была рада слышать данную новость. Ведь после такой истории мне действительно нужно было выпить. Пару бокалов просто для моего умственного и психического здоровья. Поэтому после нескольких минут раздумий...» Я стала помогать накрывать на стол. «О, девочки, зажжём мы сегодня!» — посмеялась Соня. «Уже зажгли». Голос раздался очень неожиданно, и мы все испугались. Обернувшись, я увидела ту самую девушку из лаборатории. Она стояла возле самой двери. На ней был зелёный костюм с капюшоном, и я поняла, что это она, тот самый маг растений. Поверх одежды у неё висело оружие, её рапира. «Здравствуйте, Екатерина Сергеевна», — улыбнулась Катя и даже помахала ей ручкой. «Здравствуй, Катя», — ответила она ласковым тоном, но я понимала, что за ним что-то прячется. Через несколько секунд я поняла, что перед нами стоит преподаватель по микромагии. Она сегодня была дежурная по академии, и ей явно очень не понравилась наша вылазка. «Вы хоть понимаете, каких усилий мне стоило прикрывать вас?» «И да, вам очень повезло, что никто не пострадал», — строго заявила она. «Что это были за существа?» — спросила Соня, на что ответ так и не получила. Профессор продолжила в течение получаса строго отчитывать нас за проявленное безрассудство и откровенную глупость. Она была очень зла, но благо не на нас с Джулией, а на старших. ведь именно они за нас должны отвечать по её мнению». В конце всей своей бурной речи она объявила нам всем наказание в виде отработок в её теплицах. Поначалу я очень обрадовалась этому, однако по лицам Сони и Лили я поняла, что это не очень хорошо, но в любом случае это было лучшее исключение. «Всё, и я ушла. Больше никаких косяков, а то будете у меня по стенам бегать». Строго посмотрела на нас преподаватель. «Спасибо вам, Екатерина Сергеевна, вы у нас самая лучшая!» На это она лишь кивнула и стала приближаться к двери. «Ах да!» — остановилась профессор, а затем, вытянув руку назад, притянула две бутылки вина. «Это мне за моральный ущерб!» С этими словами она покинула комнату, предварительно бросив на меня свой взгляд. Что она хотела во мне разглядеть, я так и не поняла. Может быть, она догадывалась, что взрыв вызвала я? «Господи, как же повезло!» Соню стали бить эмоции через край, на что мы все стали смеяться. «Повезло на самом деле, мягко сказано. Очень мягко, ведь мы могли влететь в такое, что даже врагу не пожелаешь. Фортуна сегодня сыграла злую шутку с нами, но в решающий момент не покинула нашу сторону». Открыв свои глаза, я тут же резко зажмурилась. Голова трещала, словно по ней били молотком. Помните тот древнегреческий миф с рождением Афины? Вот я сейчас чувствую себя в роли Зевса. Алкогольные вечеринки у меня всегда отдавались очень тяжёлыми последствиями. Мне и так утром практически всегда плохо, а после таких подвигов я вообще удивлена, что смогла открыть свои глаза. Кое-как, перекатившись на левый бок, я увидела, что все девчонки ещё спят. Благо, все спали на кроватях, а то если спать на полу, то там точно можно будет и остаться. Продолжив совершать хоть какие-то движения, я всё-таки смогла встать. Голова кружилась, но мне просто была необходима ванная, в которую я и направилась. Смотреть в зеркало я не решалась, и поэтому просто-напросто сразу стала наливать в ванну тёплой воды. Погрузившись в воду, я стала отмокать. Тело приятно грелось, и, закрыв глаза, я просто наслаждалась этим моментом. Вода всегда на меня хорошо действовала. Ещё с детства, при любой непонятной ситуации, я наливала себе ванну и часами могла сидеть и размышлять. В голову стали вклиниваться воспоминания вечера. Смотря эту ленту, я поражалась двум факторам, а именно, как можно было выпить столько вина, И как мы остались живы после этого. Да-да, мы выпили всё красное сухое, что было у нас. И да, Катя кроме красного сухого ничего не брала. Сейчас я была искренне рада, что преподаватель забрала у нас две бутылки. Классно, отметили нашу первую учебную неделю в Академии. Больше точно пить не буду. Не могу сказать, что я прямо люблю алкоголь, далеко нет. Проблемы с сердцем, да и сам вкус я не очень люблю. Только вот вчера, после пережитого мною стресса, он был просто необходим. А самое главное, я поняла для себя, либо я разберусь с ситуацией, либо я просто сопьюсь. Так как жить в вечном стрессе из-за непонятных чудовищ я точно не хочу. Голова постепенно приходила в нормальное состояние, но для полного восстановления было необходимо выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Сейчас ещё было только девять часов, и поэтому на улице было довольно прохладно. Не найдя ничего лучше спортивного костюма, я вылезла из тёплых объятий общежития в суровые и холодные руки осеннего утра. Ветер мгновенно обдул меня, и я поняла, что лето заканчивается. В России это всё-таки происходит раньше, чем во Франции. В этот месяц у нас теплее. Да, наверное, в принципе, в Париже теплее, чем в Москве. Прогуляться мне захотелось, но не в саду. Подумав немного, я решила просто пройтись вокруг Академии. Территория крепости была большой, и здесь действительно было где разгуляться. Высокие каменные стены полностью изолировали нас от общего мира, но внутри, как говорилось в афише, есть всё, что нам необходимо. Может быть, это и попахивало немного тюрьмой, но всех всё устраивало. Проходя по территории, Я видела деревянные маленькие избушки и склады, построенные возле самих стен. Для чего они были нужны, мне было неизвестно. Странно было то, что они проходили практически на каждом пятом метре вдоль стены. Думая об этих местах, я невольно стала сравнивать свои места учёбы. Разница была даже не в том, что они находятся в разных странах и где-то просто учат, а где-то магии. Принципиальная разница была по отношению к правилам. У нас во Франции очень важна дисциплина. Если бы что-то подобное случилось там, нас бы просто исключили. Здесь же нас заставят отрабатывать за свои косяки. Какая система лучше, честно, я пока не знаю. Сравнивать, наверное, глупо, так как там обязательное образование, а тут тебя никто держать не станет. Ни у кого нет заинтересованности заставлять кого-то учиться. Не хочешь пользоваться магией, научись контролировать её и до свидания. Думая о своём будущем, я сразу же пребывала в смятении. Ведь, как ни странно, мне тут понравилось, даже очень. Захочу ли я остаться в этом мире и быть полноценным магом? Если быть честной, я не исключаю такой возможности. Я по этому вопросу даже с мамой вчера разговаривала перед вечеринкой, на что она буднично ответила «Это только твой выбор, дорогая моя». Также она дополнила, что поддержит любое моё решение. Оставалось решить только одно, а именно что делать с каким-то непонятным параллельным миром. Кто знает на это ответы? Вчера, общаясь с девочками, я полностью обрисовала им ситуацию, на что они, в свою очередь, предположили, что у меня есть домен некромантии. Однако Лиля была с этим не согласна от слова совсем. В итоге всех разговоров мне сказали отправиться к какому-нибудь из преподавателей, а лучше либо к профессору Эвелин. либо к Екатерине Сергеевне. Просто это были самые гениальные и выдающиеся маги во всей нашей академии. «Привет, Аннет!» Услышала я весёлый голос парня, что недавно без всякого спросу залетел к нам в комнату и увидел меня в нижнем белье. Недолго думая, я с разворота залепила подходящему парню мощную пощёчину. Скорее от неожиданности, чем от боли, парень попятился назад, и чуть не свалился, параллельно держась за свою левую щеку «Ты что, сдурела?» — воскликнул парень и даже как-то озлобленно посмотрел на меня. «Это тебе за вчерашнее». «Я как раз хотел извиниться», — начал было подбирать слова Джон, но я его перебила. «Извиняйся, а по пощечину ты всё равно заслужил». Он хотел было что-то возразить, но я тут же продолжила. «И очень жаль, что она вышла такой слабой». «Слабой? Да у меня чуть череп не треснул!» — возмутился он. Как только он убрал свою руку с лица, я увидела, насколько же сильный удар получился. Вся левая сторона оказалась красной, а возле глаза я даже увидела очертания своих пальцев. Конечно, можно было бы и пожалеть парня, но я этого делать точно не собиралась. Да, получил он довольно сильно, но и провинился ровно в такой же степени. так что всё заслужено, ну, по крайней мере, я так считала, а как считал парень, меня не интересовало. «Я ведь даже ничего не увидел», — продолжил причитать себе под нос Джон. «Если бы увидел, сейчас лежал бы в гробу». Дальше мне разговаривать с ним не хотелось. Пройдя немного вперёд, я поняла, что он идёт рядом со мной и, видимо, отходить не собирается. Глубоко вздохнув, я попыталась не обращать на него внимания. Однако парня это не устраивало от слова совсем, и уже через минуту он снова со мной заговорил. «Что думаешь по поводу вчерашней шумихи?» «Ничего», — коротко ответила я. Я не хотела ему рассказывать о том, что этот взрыв моих рук дело. Что я могу думать об этой ситуации? Я рада, что жива, вот и всё, о чём я думаю. «Ты какая-то раздражённая», — сказал мне Джон. «Джон». Вот вроде бы у парня есть такой доминг, как эмпатия. Да, он чувствует мое раздражение. Только вот он не понимает, что, говоря человеку о его раздражении, приводит к тому, что он переходит из стадии раздражения в бешенство. Вот где его навыки? Не умеет эмпатией пользоваться совсем. «Будь у меня домин эмпатия, я была бы более дипломатичной и умной, чем ты», констатировала факт «Я». «Во-первых, ты девушка, а вы от природы более хитрые существа. Во-вторых, с тобой я не хочу любезить заявил он. «Тогда чего ты от меня хочешь?» — спросила я его. «Дружить с тобой. Пока у тебя получается меня только бесить». Парень посмотрел на меня и заулыбался. «Интересно, у него мозги есть? Просто это какая-то нездоровая реакция на данное заявление». Так мы и проходили примерно около получаса, разговаривая буквально ни о чём. Правда, стоит отметить, что парень меня не бесил на протяжении всего этого времени. Прекратили мы прогулку, так как я ужасно захотела есть. Джон в столовую не пошёл, поэтому я в гордом одиночестве отправилась на приём пищи. Выбрав себе рисовую кашу с клубничным вареньем и взяв себе брусничный компот, я села за наш общий с девчонками столик. В потоке мыслей я услышала отблеск того, что сидеть одной скучновато. Да уж, как же может быстро поменяться устрой жизни человека. Раньше я могла часами сидеть одной и ничего не говорить. А сейчас мне стало не хватать харизмы Сони, оптимизма Джулии, заумности Кати и доброты Лилии. Рождественская очень интересная личность. Она не так ярко себя проявляет в компании, и её очень легко забыть. Только вот она не просто умная. Она именно что мудрая. За эту неделю знакомства с ней я уже несколько раз обратилась к ней за советом. Для Софьи и Кати она была в роли матери, хотя поначалу этого не замечаешь из-за их бескрайней радости и энергичности. Мне даже кажется, что Соня с Катей уже давно бы могли куда-нибудь очень серьёзно вляпаться, если бы не комок нежности, доброты и мудрости Лилия. Она была ролью якоря для их движения, И только раза три при мне затормозила их действия Поход в магазин она тоже не одобряла, но отправилась, чтобы присмотреть за нами. «Ну, здравствуй, Ру!» — услышала я голос Валерьяна, который я, честно, надеялась услышать только в понедельник. «И тебе привет!» Парень, видимо, не услышал моего не очень приветливого тона и поэтому сел за мой столик. Он, конечно же, перед этим спросил разрешение, только вот сел без моего ответа. Словно валерьяну можно было сесть за любое место в этой академии. Я хотел тебя похвалить. В этот момент я чуть не подавилась кашей. Ты делаешь успехи в учёбе, несмотря на мои ожидания. Что ты хочешь этим сказать? Проглотив комок, произнесла я. У тебя отличные оценки сейчас стоят. Только вот в бою тебе очень повезло. «Ну да, конечно, признать своего поражения ты же просто не можешь», — посмеялась я и сделала глоток из стакана. «Я проиграл, но фортуна была не на моей стороне», — продолжал пялить мне в лицо и пил свой горячий кофе. «Ну да, поэтому ты использовал нечестные приёмы». «Магия в магическом мире — нормальное явление. Только вот даже она тебе не помогла». Было видно, что парень бесится, хоть и пытается скрывать это за маской. На самом деле мне нравилось, как он плавится под давлением. Я просто уверена в том, что он сейчас думает над тем, чтобы мне сказать. «Посмотрим, в следующий раз тебе так не повезёт». С этими словами он встал из-за стола и хотел было уйти. Я резко взяла парня за руку и дёрнула на себя. От неожиданности он поддался назад, и я легко этим воспользовалась. «В следующий раз я буду лучше готова к бою», ответила я и быстро удалилась из столовой, не забыв при этом убрать поднос с едой. Парень ещё не знал, с кем связался. Надеюсь, он теперь понял, что последнее слово всегда за мной. Он явно умнее всех прежних моих соперников, но так даже будет интересней. Мне начала нравиться эта борьба. Пусть она и будет пустяковой на фоне всех проблем, но дух соперничества — это очень круто. Когда я вернулась в комнату, я увидела, что все девушки уже очухались и пьют чай за столом. Меня они встретили с овациями, так как они думали, что я где-то потерялась. Странно, почему они не пошли меня искать? На самом деле они и не собирались, просто решили, что я взрослая, чтобы найти дорогу домой. Когда я села с ними, то мы просто доели остатки торта, также с собой у меня ещё маленькая бутылочка апельсинового сока. Да, апельсиновый — мой самый любимый сок. Если бы его можно было пить всегда, я бы ничего больше вообще никогда не пила, даже воду. Такие вкусы у меня сложились ещё с детства. Мы сидели молча, иногда обговаривая воспоминания вчерашнего вечера ночи. На самом деле мы выполнили условия Екатерины Сергеевны и ничего противозаконного не делали. Благо, что есть руны тишины, а то мы бы перебудили всю Академию. Вчера очень громко играла музыка, мы танцевали, а также после мы играли в карты на желание. Первое время они были безобидными, однако мы доигрались до той кондиции, когда Кате пришлось звонить какому-то парню и признаваться в любви. Теперь же подруга вроде как с ним встречается, но должна это обсудить. «Если бы не случай в магазине, мы бы, конечно, отожгли», сказала Софья. «Расслабься, на следующей неделе общая вечеринка». — весело объявила Катерина. «О, боже!» — схватилась за голову Лилия и вызвала наш смех. «А ещё нам надо будет начать заниматься физически», — озвучила мою давнюю мысль Джулия. «Да, надо бы, но мы скоро и так в наряд выходить будем, поэтому всё будет, не переживай», — кивнула Софья и стала смотреть что-то в своём телефоне. «Я стала думать о тренировках». «Для начала надо завтра утром встать на пробежку. Да, это будет трудно, но, думаю, пора приучать себя к нормальному режиму. Вечером буду тренироваться на рапире. Благо, тут в любое время можно это делать». «Зачем?» «Хотелось бы уже научиться пользоваться магией. Ну и ещё не отставать от всех в группе. Именно поэтому мы с Джулией решили, что теперь берём себя в руки. И нет, это точно не пустые слова». Подруга просто в восторге от полёта в кати и очень хочет этому научиться. На самом деле мне бы тоже хотелось, но у меня нет воздушного домена Немного даже завидно подругам. Вечером ничего примечательного не случилось. Я вкусно поужинала макаронами по-флотски, которые мне посоветовала Софья. Блюдо действительно оказалось вкусным и состояло из макарон и фарша. Умеют всё-таки русские готовить». Спать я легла пораньше, чтобы завтра утром встать и устроить пробежку. Сегодня я быстро уснула. Наверное, это всё скопившиеся за эти дни усталости недосыпы. С самого начала мне ничего не снилось, но я резко проснулась от услышанного мною воя. Вой был точно не собачий и даже не волчий, слишком сильный. Открыв свои глаза, я вновь увидела зелёный дым. Поднявшись с кровати, я бросила взгляд на свой ночлег. И то, что я увидела, меня поразило. На белоснежных простынях кровати лежала и мирно спала под одеялом «Я». Громко закричав, я отпрыгнула от самой себя. Только потом я подумала о стене, располагающейся в той стороне, от которой я увернулась. Ожидая удара шкаф, ну или как минимум о стену, вдруг заметила, что уже нахожусь за пределами нашей комнаты. Страх вновь сковал меня. Мозг упорно не мог понять, что со мной происходит, а сама я искренне надеялась, что это просто сон. «Чертовщина какая-то», — тихо произнесла я, а после услышала едва уловимое движение со стороны. Повернувшись, я увидела девушку. Она была жуткой, и страх окатил меня новой волной. Она стояла в метрах десяти от меня посередине коридора и смотрела в ближайшее для неё окно. У девушки были длинные русые волосы, которые сейчас отдавали зелёным оттенком, как, впрочем, и всё вокруг меня. У неё было бледное, немного перекошенное лицо, как будто её при жизни ударили лопатой, а сломанную челюсть и нос так и оставили без лечения. Она была невысокого роста, примерно метр пятьдесят, ну, может быть, шестьдесят. На ней было надето окровавленное сиреневое бальное платье, правда, подол был немного оторван, и испачкан в чём-то чёрном, похожем на грязь или мазут. Голову девушка держала в не очень естественном положении, то есть она как будто лежала на собственном плече. Я сделала шаг назад от неё, на что она даже не среагировала. Значит, что именно так и нужно отходить. Я стала постепенно шаг за шагом уходить к лестнице, чтобы попытаться сбежать от этого кошмара. Я осторожно и бесшумно почти вышла на лестничную площадку, но резко подумала о том, что я-то осталась там. Ну, как я, мое тело так точно. Что важнее, тело или душа? Наверное, и то, и то важно. Ведь если нет тела, то жить ты не можешь, а если нет души, ты тоже труп. Оба компонента важны, и ни одного из них я лишаться не хочу. Девушка словно услышала мои громкие мысли, Она повернулась в мою сторону, при этом издав страшные скрипучие звуки своей шеей. Голова её расположилась теперь, как и положено было ей, а волосы ушли с лица. Глаза девушки резко распахнулись, и меня на секунду ослепило. Я услышала страшный рёв и быстрое движение в свою сторону. Сквозь свою временную слепоту я побежала без оглядки на лестницу, куда глаза глядят. Ноги никогда в жизни не несли меня так быстро, как сейчас. Я побила собственные рекорды в беге. Куда бежать я не знала, так как доверилась своим ногам. Незаметно и неожиданно для себя вбежала в неизвестную мне комнату, где с громким звуком упала на пол. Кажется, это был актовый зал. Стоит отметить, что до этого момента я в нём ни разу не была. Я услышала за собой движение и резко поднялась. Передо мной стояла всё та же девушка, и настроена она была явно агрессивна. «Здесь ты и умрёшь», произнесла она своим мёртвым голосом и стала подходить ближе ко мне. «Отойди назад», — смогла выговорить я, причём это получилось даже уверенно и громко. Девушка-призрак застыла. Через несколько секунд она, немного отойдя назад, просто взяла и поклонилась. Только вот я была уверена, что не мне. Сзади тем временем я услышала еле слышное рычание. Обернувшись, я увидела чудовище. Нет, это был не крылатый кошмар, что я видела в магазине. Этот был более внушительного размера. У него была голова волка, а тело обезьяны. На лапах были видны серебряные браслеты, которыми он стал бить друг об друга. После чудовище громко рявкнуло и кинулось на меня. Не знаю как, но неожиданно время замедлилось. Его острые когти стали медленно надвигаться на меня. Мне потребовалось лишь немного отойти, после чего монстр просто упал на пол. Не дожидаясь, когда это чудовище встанет на лапы, я бросилась к лестницам. Параллельно стала пытаться разжечь огонь, как я это делала в прошлый раз. Я слышала, что монстр бежит за мной, и уровень страха повысился до максимального. ну уже В отчаянии прокричала я, а затем из моих рук высвободилась энергия зелёного цвета, осветившая весь коридор, а, возможно, и улицу.